На нем была длинная кожаная безрукавка, к а к и носят кузнецы. Наверное, так и бывает в обычном сне. Но Перин осознавал, что это сон. Он знал, что в волчьем сне все представляется прочным и реальным, от высокой травы под ногами и ерошившего волосы западного ветерка до стоявших поодаль редких ясеней и цук. Так оно и было. Правда, ярко раскрашенные фургоны лудильщиков выглядели какими-то Нереальными. Казалось, они в любой миг могут задрожать и растаять. Наверное, это от того, что туатаан никогда не задерживаются подолгу на одном месте. Никакая почва не может их удержать. Раздумывая о том, долго ли эта почва удержит его самого, юноша положил руку на топор и удивлённо опустил глаза. п е т л е н на поясе висел не топор, а тяжёлый кузнечный молот. Перын нахмурился. Когда-то он предпочитал именно молот, но это время миновало. Топор. Ныне он выбрал для себя топор. Навершие молота превратилось в отточенный полумесяц с отходящим от него большим шипом. Но тут же вновь обернулось увесистым цилиндром из холодной стали. В миг снова появился топор, затем опять молот. Наконец превращения закончились, на поясе у Перина теперь висел топор, и он смог перевести дух. Раньше такого не случалось. Прежде находясь здесь, он мог легко превращать одни вещи, во всяком случае свои, в другие. — Мне нужен топор! — твердо сказал себе юноша. — т о п о р Оглядевшись по сторонам, он приметил на юге фермерский дом. На ячменном поле, окруженном грубой каменной оградой, пасся олень. Присутствие волков не ощущалось, и Перин не стал призывать прогуна. волк мог услышать или не услышать прити й или не п р и й т и но кто поручится что где то поблизости не затаился губитель внезапно его пояс оттянул ощетинившийся стрелами колчан уравновесивший топор на другом боку а в руке оказался крепкий длинный лук с наложенный на т е т и в у стрелой и широким наконечником левое предплечье прикрывал толстый кожаный наруч вокруг ничто не двигалось кроме конечно Того оленя. «Вряд ли я скоро проснусь», — пробормотал Перин р себе под нос. Что бы там Фейли не п о д м е ш а л а в воду, облапошила она его ловко. Он увидел всю эту картину, словно наблюдал ее через плечо девушки. «Влила свое зелье мне в рот, ровно младенцу», — прорычал он. «Ох уж эти женщины!» Он сделал шаг, один из тех длинных шагов. Земля вокруг расплылась, И ступил на фермерский двор. Из-под ног с к у д а х т а н и е м выскочили две или три курицы, похоже, уже успевшие одичать. Сложенный из камней овечий загон был пуст, а оба крытых с о л о м о й амбара заперты. На окнах висели занавески, но, несмотря на это, двухэтажный дом выглядел необитаемым. Если все это правдивое отражение реального мира, а в волчьем с ней обычно так и бывало, люди уже не один день как покинули ферму.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 Решив проверить, насколько далеко распространился его призыв, он зигзагами, делая шаги в милю и больше длиной, преодолел половину расстояния до Дивенрайда. Большая часть ферм, которые он видел, имела такой же заброшенный вид. Только одна из каждых пяти выглядела обитаемой. Открытые двери и окна, на веревках сушится белье или у порога валяются куклы, обручи и резные деревянные лошадки. При виде игрушек... Сердце Перина сжалось. Пусть хозяева не желают слушать его предостережений, но ведь в округе полно сожженных ферм. Закопченные трубы уставились в небо, как окоченевшие пальцы мертвецов. Неужели одного этого недостаточно? Он поднял куклу с улыбающимся стеклянным личиком, одетой в расшитые цветочками платьице. Какая-то женщина любовно вышивала их для дочурки. И удивленно заморгал. Кукла —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 Он следил за воронами, пока они не превратились в темные точки и не исчезли, а потом двинулся следом. Длинные шаги уносили его на пять миль каждый, все вокруг расплывалось, обретая четкие очертания лишь в краткий миг между шагами. Густой шумящий западный лес, покрытые кустарником песчаные холмы, горы в шапках облаков со склонами и долинами, поросшими елями, соснами и болотным миртом. И та самая долина, где он в первый раз увидел того, кого Прыгун назвал губителем. И, наконец, тот самый горный склон, на который он ступил, вернувшись из Тира. Перед ним находились путевые врата, запертые. Лист э в е н д е с ы терялся среди множества других листьев и виноградных лос, искусно вырезанных в камне. То здесь, то там росли сухие, приземистые, побитые ветром деревца. Почва на месте погибшего в огне м а н а т о р е н а была бедной и каменистой. Внизу на гладкой поверхности вод Манатерендрелла играли солнечные блики. Легкий ветерок донес из долины запах оленей, кроликов и лисиц. Но нигде не было ни малейшего движения. Он уже собирался уйти, но неожиданно замер. — Лист, а в е н д е с с р ы Один лист! — Но ведь Лоэлл запер врата! поместив на эту сторону оба листа. п е р и н обернулся, и мурашки побежали по его коже. Путевые врата стояли открытыми, две большие створки ожившей зелени будто шевелились под ветром, и он увидел собственное отражение на тусклой зеркальной поверхности. «Как же так?» — изумился Перрин. «Ведь Лоэлл запер эту проклятую штуковину!» Не осознавая, что делает, Перрин двинулся вперед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 Перин приметил, что лист в е н д е с е р ы неожиданно появился на своем месте с внутренней стороны и отпрянул назад. Он успел вовремя. Путевые врата закрывались. Кто-то вышел оттуда или зашел туда. Кто-то или что-то. Вышел. Должно быть, вышел. Перину р даже думать не хотелось о том, что в двуречье, возможно, только что добавилось тролоков и исчезающих. Врата закрылись. Створки сомкнулись, превратившись в резную каменную стену. Неожиданно почувствовав, что за ним следят, это ощущение возникло само собой, неизвестно откуда. Перин р прыгнул. Все вокруг расплылось, и он едва успел увидеть, что там, где он только что стоял, промелькнуло нечто черное. Приземлившись на дальнем склоне, Перин, р не задумываясь, прыгнул снова, из Манаторанской долины в густой высокий ельник, и снова и снова... Он мчался, пытаясь на бегу восстановить в памяти то, что случилось у врат, тот черный прочерк. С какой стороны летела стрела? Под каким углом, с т а л а быть, стрелявший находился? Последним прыжком Перин р вернулся на склон долины над погребенным м а н а т о р о н о м и припал к земле среди кривых сосенок, держа наготове лук. Та стрела была пущена снизу, из-за валунов и корявых деревьев.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 Перин увидел того, кого искал. Высокий темноволосый человек в темном кафтане припал к земле рядом с гранитным валуном величиной со стол. Держа в в руках наполовину натянутый лук, он терпеливо изучал склон. Впервые Перину удалось рассмотреть врага как следует. Для волчьих глаз сто шагов не расстояние. Губитель был в темном с высоким воротом кафтане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 Никого из Малкери не осталось в живых, никого, кроме Лана. Впрочем, откуда бы не был губитель родом, Перин р не испытывал угрызений совести, целясь ему в спину. Этот человек сам пытался убить Перина из засады и едва не преуспел, а выстрел сверху вниз всегда непрост. То ли Перин р слишком долго целился, то ли враг почувствовал на себе его холодный взгляд, но неожиданно губитель метнулся в сторону, расплылся в пятно, И исчез на востоке. Выругавшись, Перин бросился вдогонку. Три шага — и он у песчаных холмов. Еще один в западном лесу. Губитель будто затерялся среди дубов, миртов и густого подлеска. Перин замер и прислушался. Тишина. Смолкли а даже белки и птички. Он потянул носом. В воздухе висел запах недавно прошедшего маленького оленьего стада. И еще другой, едва ощутимый, напоминающий человеческий. но слишком холодный, бесчувственный и неуловимо знакомый. Губитель был где-то рядом, но в лесу тихо не было даже ветерка, который подсказал бы, откуда этот запах исходит. «Ловко ты придумал, златоокий! Запереть путевые врата!» Эрин напряг слух. Невозможно было понять, из какого уголка ч а щ е б ы доносится этот голос. Нигде даже лист не шелохнулся. Если бы ты знал, сколько отродей тени погибло, пытаясь вырваться здесь из путей, тебя бы это порадовало. м а ч и н шин пировал у этих ворот, Златоокий. Ловко придумал, да не очень. Ты сам видел? Врата-то снова открыты. Кажется, голос доносился справа. Парен бесшумно, как на охоте, заскользил между деревьями. Поначалу т р о л о к о в здесь было всего несколько сотен, Златоокий. Их вполне хватало, чтобы держать в напряжении этих глупцов в белых плащах и чтобы карать смертью всех отступников. В голосе губителя послышался гнев. — Проглоти меня тень, если тот человек не столь же в е з у т что и Белая башня. Неожиданно он издал смешок. — Но ты, злотауки, явился так неожиданно и так кстати. Кое-кто мечтает увидеть твою голову, насаженной на пику. — «Теперь т в о и драгоценное двуречье прочешут от края до края, но тебя рано или поздно выкорчают с корнем». «Что ты на это скажешь, златоокий?» п э р е н замер возле толстого узловатого ствола громадного дуба и, холодея, всматривался в лес. «Почему этот человек так разоткровенничался? Почему вообще заговорил? Да он просто подманивает меня!» В лесу по-прежнему не было никакого движения. Губитель хочет, чтобы я п о д о ш е л поближе, чтобы угодил в западню, это ясно. А я хочу добраться до него и вцепиться ему в глотку. Однако парень вполне может и сам погибнуть. И если это случится, то никто не узнает, что Путевые врата открыты, и через них сотнями, а то и тысячами проникают троллики. Нет, он не станет играть в ту игру, которую навязывает Губитель. Решив покинуть в о л ч и сон, Мевесил усмехнувшись, Велел себе проснуться, и... Фейли обнимала его за шею и покусывала бородку маленькими белыми зубками, а возле походных костров наигрывали какую-то зажигательную мелодию скрипки лудильщиков. «Порошок Иллы! Я не могу проснуться!» Ощущение, что все происходит во сне, исчезло. п е р е н со смехом заключил Фейли в объятия и понес к теням, где трава была так мягка. Пробуждение было медленным и мучительным. Вместе с сознанием возвращалась тупая боль в боку. Из маленьких окошек струился свет. Яркий свет. Утро. Перин попытался сесть и со стоном откинулся назад. Фейли вскочила с низенького табурета. Судя по запавшим глазам, она не спала всю ночь. — Лежи спокойно, — сказала она. — Ты и так все время метался во сне. — Хорошо, я удержала. Не давала тебе ворочаться.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 Пробормотала она и уже вполне отчетливо добавила. «Ты поедешь в э м м о н д о ф Лук. Там есть Айс Седай, и одна из них тебя исцелит. Я не позволю тебе на собственную погибель скакать в горы со стрелой в Баку. Слышишь меня? Скажешь еще хоть слово о горах или путевых вратах, и я попрошу Илу дать тебе такого снадобья, что тебя отнесут в э м м о н д а ф Лук на носилках. Сдается мне, без этого не обойтись. Троллок и Фейли». «Путевые врата снова открыты. Я должен остановить троллоков!» Девушка сразу же сердито покачала головой. «Ну, кого ты можешь остановить в таком состоянии? Тебе надо в э м м о н д а в Лук! Но! Никаких но, Перри Найбора! Довольно об этом!» Он заскрипел зубами. «Самое ужасное, что Фейли права. Если он и подняться, то сам не в состоянии. Куда ему доехать верхом до Манатарана?» э м м о н д а ф лук, так э м м о н д а ф лук», — примирительно сказал он, но Фейли продолжала презрительно фыркать и бормотать что-то вроде «кабан безмозглый». «Что еще надо?» «Вроде я был треклято любезен. д да о чего упрямо, чтобы ей сгореть?» «Стало быть, т р о л о к о в прибавится», — задумчиво произнес Айван. Он не спросил, откуда Перри, но это известно, только покачал головой... будто отгоняя мысль об о т р о д и я х тени, и сказал. — Пойду скажу всем, что ты проснулся. Он выскользнул из фургона и закрыл за собой дверь. — Неужто я один вижу опасность? — пробормотал Перин. р — Я вижу в твоем боку стрелу! — отрезала Фейли. Напоминание вызвало новый приступ боли. п е й л и н с трудом подавил стон, и Фейли удовлетворенно кивнула. — Удовлетворенно! Теперь ему хотелось встать и поскорее отправиться в э м м о н д а ф луг. Чем раньше его исцелят, тем скорее он сможет вернуться к вратам, чтобы снова закрыть их. Теперь уж навсегда. Однако Фейли настояла, чтобы он позавтракал. Кормила его с ложечки протертым овощным супом, словно младенца, да еще и вытирала подбородок. Он, конечно, возражал, да б е з т о л к у В ответ на каждое слово она совала ему в рот ложку.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 Хоть это и раздражало, юноше пришлось позволить женщинам одеть его. Да что там одеть? Он и сел-то только с их помощью. Кафтан застегивать не стали, и он топорщился на боку, где торчала стрела. «Спасибо, Ила», — Спасибо, и л а произнес Перин, ощупывая аккуратную штопку. — Прекрасная работа. — Верно, — согласилась Илла. — Фейли — настоящая мастерица в шитье. Фейли залилась краской...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 Билл стоял в обнимку с хорошенькой большеглазой девчонкой, да и носатый Бан Алсин, хотя голова его была перевязана и темные волосы топорщились, как щетина, держал за руки смущенную улыбавшуюся девушку. В руках у большинства остальных были миски и ложки, они с аппетитом уминали овощное рагу. «Ну и вкуснятина, Перин», р — сказал Данил, отдавая пустую миску лудильщице.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 «Са-сару! Тогда ты узнаешь, что такое настоящий танец!» Услышав слово «са-сара», и л а ахнула, а Фейли снова залилась румянцем, причем гуще, чем раньше в фургоне. п е р и н поджал губы. Если от этой «са-сары» сердце забьется еще сильнее, чем от танца лудильщиц, которые эдак покачивают бедрами, значит, это называется «тиганза». Ему непременно нужно будет взглянуть, как танцует Фейли. Перин старательно избегал смотреть на девушку. Подошел р а й н Он был в том же ярко-зеленом кафтане, что и вчера, но штаны натянул такого невероятного ослепительно-алого цвета, какого Перин, отродясь, не видывал. У него аж голова разболелась. «Дважды ты гостил у наших костров, Перин, и уже второй раз покидаешь нас без прощального пира». — Ты должен обязательно наведаться к нам снова, да поскорее, и уж тогда мы наверстаем упущенное. Отстранившись от и л ы и Фейли, уж стоять-то он во всяком случае может и сам. Перин положил руку на плечо м а г д и Пойдем с нами, р а й н В Эммондовом лугу никто не причинит вам зла, и там всяко будет безопаснее, чем среди троллоков. р а й н поколебавшись, покачал головой.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 Внушало им ужас. «Видишь, Перин», — сказал Райан, — «безопасность для нас не в деревнях, а в движении. Уверяю тебя, мы и двух ночей не задерживаемся на одном месте, и сегодня, прежде чем остановимся снова, проведем в пути весь день». «Боюсь, Райан, этого может оказаться недостаточно». Махди пожал плечами. «Мне приятна твоя забота, Перин, но если будет на то воля света...»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 Пожалуй, ему легче заставить б а й н ы ч и а т даже Гаула, забросить копья и переодеться в женское платье, чем подвигнуть этих людей хоть на дюйм уклониться от избранного пути. Райан пожал Перину р руку, и словно по сигналу лудильщики принялись прощаться с гостями. Женщины обнимали двуреченских парней, мужчины жали им руки, все желали отъезжавшим счастливого пути и, улыбаясь, выражали надежду на скорую встречу. Только а й р о м стоял в стороне с кислой физиономией, сунув руки в карманы куртки. Когда п е р р е н встречался с ним в прошлый раз, этот малый тоже смотрел из-под лобья. Для лудильщика у него слишком угрюмый нрав. Мужчины не только пожимали Фейле руку, но и обнимали ее. Чуть в конец не затискали. Перин стоял с непроницаемым лицом, даже когда объятия молодых лудильщиков казались ему не в меру ретивыми. Разве что зубами иногда скрипел. Он даже сумел улыбнуться. Зато его самого не обняла ни одна женщина моложе Илы. Фейлик а раулила Перина как м а с т и в хотя в эти минуты ее и крепко прижимали к себе жилистые руки, к р и ч а щ е разодетых лудильщиков, и, взглянув на нее, те женщины из Туата-Ан, у кого в волосах не было седых волос, тут же направлялись к другим парням. Зато в и л похоже, перецеловал всех девчонок в лагере, да и носатый бан не ударил в грязь лицом. Айван и Тони отставал от других. По д е л о м будет фейли, если кто-то из лудильщиков, сжимая ее в объятиях, ребро ей сломает. Наконец-то а т Ан отступили, оставив возле двуреченцев только Райна и Илу. Седовласый Мах дичинно поклонился, прижав руки к груди. — С миром пришли вы! И уходите с миром. Знаете, что у наших костров вы всегда будете желанными гостями. Путь листа есть мир. — Мир да пребудет с вами всегда, — отозвался Перин. — С вами и со всем народом. О, Свет, как это было прекрасно. — Отыщу песню я или кто другой. Она непременно будет пропета. Не в этом году, так в следующем. в е р и н у оставалось лишь гадать, существует ли вообще эта песня. Возможно, Туата-Аан пустились в свое нескончаемое странствие с какой-то другой, ныне уже позабытой целью. и л о с говорил, что они понятия не имеют, какова эта песня, но верят, будто узнают ее, как только услышат. Если не песню, то пусть хоть безопасность обретут. Хотя бы ее». «Так было прежде, и так будет вновь!» — завершил Перин ритуал прощания. «Да прибудет мир вечно!» «Да прибудет мир вечно!» — отозвался глава Туата Ан. «Да не будет миру конца, как нет конца времени!» Пока Айван и Фейли помогали Перину взобраться на х о д а к а двуреченцы вновь обменивались со странствующим народом прощальными рукопожатиями и объятиями. Вилл сорвал еще несколько поцелуев, так же, как и Бан. Бан! И как он только целуется с этаким-то носищем! Тяжело раненым помогли подняться в седла, лудильщики махали двуреченцам вслед, как старым добрым друзьям. р а й н пожал Перину руку. «Может, все -таки — Может, все-таки передумаете? — спросил Перин. — Я помню, вы как-то раз сказали, что зло блуждает повсюду. Поверьте! «Сейчас стало гораздо хуже, и здесь у нас тоже. Мир да п р и б у д е т с тобой, Перин», — с улыбкой отозвался р а й н «И с вами», — грустно ответил юноша. Лишь когда отряд отъехал от лагеря лудильщиков на добрую милю, появились аильцы. Байн и Чиат внимательно посмотрели на Фейли, после чего заняли свое прежнее место впереди колонны. Перин терялся в догадках.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 — Чувствую себя превосходно, — ответил юноша, стараясь не скрипеть зубами от боли. — Надеюсь, вечерком в Эммондовом лугу мы еще спляшем. — А ты как провел вечерок? — Весело сыграл в поцелуй девы? Гаул запнулся да так, что чуть не упал. — Что такое? — От кого ты слышал про поцелуй девы? — спросил а и л е ц глядя прямо перед собой. — От ч ь т А что? — Чьят! — пробормотал Гаул. «Это женщина!» «Гошиен! Гошиен!» «Мне следует отвести ее в горячие ключи, как Гайшайн». Слова были сердитыми, но тон каким-то странным. м ч е т «Может, объяснишь мне, в чем дело?» «Даже у Мурдрала меньше хитрости, чем у женщины», — пробурчал Гаул. «У троллока больше понятия чести, а у козы больше разума!» Закончил он яростным шепотом и, ускорив шаг,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 «Ты ведь обещала станцевать для меня эту Са-Сару!» Фейли залилась краской. «А этот танец похож на Тиганзу?» «Я имею в виду, что иначе не имеет смысла». «Ах ты, болван безмозглый!» — выпалила Фейли, метнув на него яростный взгляд. «Мужчины бросали свои сердца и с о с т о я н и я к ногам женщин, танцевавших Са-Сару!» «Если бы матушка только заподозрила, что я умею...» Фейли осеклась, будто сказала слишком много. Резко отвернулась и вскинула голову, глядя прямо перед собой. Она покраснела от ушей до выреза платья. — Калитак, тебе незачем танцевать, — спокойно сказал Перин. р — Мое сердце так же, как и состояние, уж какое есть. Давно у твоих ног. Фейли сбилась шага, тихонько рассмеялась и прижалась щекой к его ноге. «Уж больно ты умен», — промурлыкала она, — «в один прекрасный день. Я все же станцую, чтобы взыграла кровь в твоих жилах». «Она и так кипит», — сказал Перин, р и девушка снова тихонько рассмеялась, а потом просунула руку под стремя и подтянула ногу юноши к себе. Но как н и занимал его мысли образ танцующей Фейли, он представлял себе нечто похожее на танец Туата Ан, но более зажигательное. Боль в боку скоро его вытеснила. Каждый шаг х о д а к а отдавался невыносимой мукой, но держался юноша прямо. Так, казалось, меньше болело. К тому же пребывание у странствующего народа изрядно всех приободрило, и он не хотел сбивать этот настрой. Даже тяжело раненые, вчера падавшие на гривы своих лошадей, сегодня старались держаться молодцом. Бан, Данил и прочие шагали, высоко подняв головы. Уж во всяком случае, он, п е р е н первым не расклеится. в и л принялся насвистывать возвращение от т а р в и н о г о ущелья. Трое или четверо подхватили мелодию, а немного погодя, звонким глубоким голосом вступил Бан. «Там ждет меня родимый дом и славная девчонка, Ее глаза горят огнем, она смеется звонко. Так ножка девичья стройна, а губки словно мед, Всего дороже мне она». Мое сокровище — она, она, что дома ждет. Второй куплет подхватили многие. И, наконец, запели все, даже Айван и Фейли. Все, кроме Перрина. Он с детства только и слышал, что ему медведь на ухо наступил, да и поет он, что басовитая лягушка квакает. Некоторые даже зашагали в такт мелодии. и ущелье Тарвинова в бой, С тролоков дикою ордой Я вышел не робея».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 Отряд вышел на утрамбованную дорогу, тянувшуюся между полями, обнесенными низкими оградами из грубых камней. Все фермы были покинуты, здешний народ не цеплялся за насиженные места. Они вышли к старому большаку, ведущему на север от Белой реки, м а н а т е р н д р е л л и через Дивенрайт к Эммондовому лугу. Вскоре начали попадаться стада овец, непривычно большие. Не иначе, как о т а р ы дюжины семей собирались вместе,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 Кусты и деревья исчезли. Дубы и болотные мирты, высевшиеся между домами на западной околице Эмондова-Луга, на краю западного леса, остались на месте. Но теперь сама опушка отодвинулась от края деревни шагов на пятьсот, расстояние на которое бьет двуреченский длинный луг. Громкий стук топоров указывал на то, что лес продолжали вырубать, расширяя открытое пространство.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 Голос его звучал невозмутимо, словно он говорил о погоде. «Я же сказала, что твоя деревня готова обороняться своими силами», произнесла Фейли с такой гордостью, словно речь шла о ее родной деревне. «Земля здесь мягкая», — размышляла вслух девушка, «а народ словно кремень, почти как в Салдее». Недаром м о р и н говорила, что м а н а т о р и н с к а я кровь по-прежнему сильна в этих краях.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 Пэррину стало не по себе. Но к чему все это? Ведь они знают его с самого детства. Вот, например, Нейса Айлин с лошадиной физиономией. Она, помнится, задала ему отменную трепку, когда он десятилетним мальчишкой, по наущению м э т а стащил у нее кусок крыжовенного пирога. Тут же, е р з а в о щ е к а я большеглазая и по-прежнему приятно пухленькая Силия Коул, первая девушка, которую он поцеловал, опал айдер со своей лысиной неизменной трубочкой, учившей Перина ловить руками форель, и собственной персоной д э й с Квонгар, рослая и крупная, по сравнению с которой Элсбет Лухан, казалась женщиной снисходительной, да еще со своим муженьком, тощим подкаблучником Витом. И все они смотрели на Перина, шепчась о нем с теми двуреченцами, которые могли не знать, кто он такой». А уж когда старый Кен б у й посадив себе на плечо какого-то мальчугана, принялся что-то возбужденное ему втолковывать, указывая на п е р и н а он Перрин застонал, не иначе, как они все с ума посходили. Люди облепили отряд п е р и н а со всех сторон, улицы полнились гомоном. Из-под ног с к у д а х т о н и е м выскакивали куры, в хлевах за домами, перекрывая голоса людей, мычали телята и визжали свиньи. Лужайку заполонили овцы, а черно-белые коровы вместе с овцами и гусями пощипывали на ней травку. А в центре лужайки, на высоченном шесте, лениво колыхался белый с красной каймой и красным же изображением волчьей головы стяг. п е р е н глянул на Фейли, но та лишь покачала головой. Она была удивлена не меньше его. — Это символ. в е р и н не заметил, как подошла Верин, но заслышал сопровождавший ее шепот «Ай-седай! Ай-седай!». Селяне смотрели на Верин с благоговейным трепетом. «Людям нужны символы», — продолжила Верин, положив руку на холку х о д а к а «Когда Аланна сказала твоим землякам, что троллоки боятся волков, они решили поднять такое знамя, чтобы нагнать на отродье тени страху». «А ты что об этом думаешь?» Голос Айс с е д а звучал суховато, или ему это только почудилось. Она вскинула на него глаза, словно птица, разглядывающая червяка. «Интересно, что подумает об этом королева м о р г а й с заметила Фейли. «Это ведь андоррская земля. Королевам не всегда нравится, когда в их владениях поднимают чужие знамена». «Да, эти границы не более чем линии на карте». — возразил п е р е н Лучше поменьше шевелиться. Пульсирующая боль в боку, кажется, чуток унилась. Я, например, узнал, что двуречие считается частью а н д о р а только когда побывал в Кеймлине, а многие у нас и до сих пор об этом не слыхивали. Правители п е р е н склонны верить картам. Сомневаться не приходилось, голос Фейли прозвучал довольно сухо. В годы моего детства у нас в Салдеи тоже были края... где на протяжении пяти поколений в глаза не видели сборщика налогов. Но как только отец смог ненадолго отвлечься от обороны рубежей запустения, ты н о б е я заставила тамошних жителей вспомнить, что у них есть королева. — Здесь двуречие они, с о л д е я усмехнулся Перин. р — Похоже, они там, в с о л д е е народ горячий. Но, повернувшись к Перин, снова нахмурился. — Я-то думал, вы таитесь, р а с вы... те, кто вы есть... Он и сам не знал, что внушало большую тревогу, а и з с е д а я действующей т а й н а или же в ы с т у п а ю щ а я открыто. Рука в е р е н была в дюйме от торчавшего из его бока обломка стрелы. Вокруг раны покалывала. «Не нравится мне это», — проворчал Верин. «Стрела застряла в ребре. Да и заражение началось, несмотря на примочку. Пожалуй, здесь без Аланы не обойтись». Поморгав, она отвела руку,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 Похоже, а й с е Дай не услышала вопроса или не захотела услышать. — А сейчас нам надо заняться твоей стрелой, да и о твоих ребятах тоже следует позаботиться. Мы с Аланной поможем самым тяжелым, но... Парни из его отряда были ошарашены увиденным не меньше Перина. Бан в недоумении поскреб макушку. Некоторые уставились на знамя, другие удивленно озирались по сторонам, но внимание большинства бесспорно привлекало... Верин. На нее таращились широко раскрытыми глазами. Шепоток «Айс-седай» дошел и до их ушей. Да и на Перина поглядывали почти так же, ведь он разговаривал с настоящей «Айс-седай» запросто, словно с какой-нибудь деревенской кумушкой. Верин обвела взглядом собравшихся и, неожиданно, будто и не глядя, вытянула из толпы зевак девчушку лет десяти-двенадцати,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 «На, Верин, айс седай!» Задумавшись на миг, девочка пришла к выводу, что айс седай всяко будет поважнее, чем Дейс Конгар, и унеслась в толпу. «А тебе позаботится Ланна», — сказала Верин и вновь пристально посмотрела на Перина. Ему показалось, что эти слова таили в себе и какой-то иной смысл.